Глава шестнадцатая. Советник Юнг ждал юного правителя Ганза в каминном зале. За прошедшие месяцы его лицо еще сильнее осунулось. Сухая, как пожелтевший пергамент кожа, ввалившиеся и сиплое натужное дыхание вызывали в памяти фильм о восставших из могил мертвецах, движимых древним проклятием. Лука по неволе отвел взгляд. На стенах, обитых дубовыми панелями, Висели старинные карты Европы, похожие на растянутое лоскутное одеяло, и огромный портрет мессера Манфреда Вагнера в военном кителе с множеством орденов и медалей. В бесстрастном взгляде из-под набрякших век сквозило превосходство, основанное на многолетней привычке к господству единственного мнения, его собственного, легендарный правитель Ганза. Вот уж кто никогда не допускал ошибок. Я прочел его биографию. Там все прилагательные в превосходной степени. «Опытный стратег, вы начальник, блестящий дипломат», — сказал Лука, чтобы хоть как-то начать разговор и расположить старого советника, который, по-видимому, пребывал не в лучшем расположении духа. Но тот лишь пошамкал провалившимся ртом. «Кажется, все промахи достались на мою долю». Советник Юнг, вы всегда были так добры ко мне, а я оказался полнейшим болваном, наивным и самонадеянным. Я надеялся выстроить жизнь в Ганзе по справедливости. Но все, за что я не берусь, оборачивается настоящей катастрофой. Все рушится, как песочный замок во время прилива, а с возвращением Тео все еще сильнее запуталось. Он мой брат, но... О, мне хорошо знакомо это чувство проскрепел советник Юнг, не сводя взгляда с портрета. Как же выбешивает, что все скачут вокруг него точно он, мессия, спустившийся на грешную землю. Стоило Луки облечь, в слава чувства, которые терзали его в последние дни, он испытал болезненное свербящее облегчение, как если бы сорвал коросту с загноившейся раны. Я ненавидел Манфреда Вагнера, ненавидел всем сердцем, Что? Не сразу понял Лука, занятый своими мыслями. Мистера Вагнера? Но вы же были его доверенным советником. Я был ему ближе, чем родной сын, которого у него не было. Я был его плотью и кровью, но он даже не удосужился дать мне свою фамилию. Я стал его альтрего, стал безмолвной тенью, которая следовала за ним повсюду. Подмечал слова и жесты, которыми он провоцировал, брал на крючок, переубеждал, завоевывал доверие и промахи, которые допускал из-за вспыльчивости и раздутого тщеславия. Я выстроил собственную сеть агентов в его ближайшем окружении, где, поверь, нашлось немало обойденных фортуной людей, алчащих власти или денег». Понадобилась Лисе изворотливость, чтобы убедить его передать Джезл Мессера самому бесталанному, самонадеянному и спесивому из его родни — Герхарду. Разумеется, тот осознавал, что всецело обязан своим возвышением мне, а потому на первых порах беспрекословно исполнял все указания. Но потом вознесся и взбрыкнул, как строптивый осел. Жалкая марионетка, которая решила, что умеет ходить, и оборвала веревочки, не подозревая, что все эти годы она все равно продолжала играть по моим правилам, лишь до той поры, пока мне не наскучит. Так это вы? Разумеется. Вольфганг был предан ему до последнего вздоха, хотя и прекрасно видел всю его натуру. Он никогда не пошел бы против брата, против мессера. Но зачем продолжать мстить, Если тот, кого вы ненавидели, давно мёртв. Манфред Вагнер украл моё детство, мою жизнь. Все эти годы каждый мой вздох принадлежал Вагнерам. Каждая мысль, каждый шаг были подчинены служению интересам семьи. Я намерен вернуть потерянное время, отыграть назад, переродиться и прожить её заново. Никто не получает второго шанса. О нет, дружок. «У меня будет новое тело, молодое и сильное. Твое тело». «Что?» Изначально эта роль отводилась Тео. Было очевидно, что этот малохольный слюнтей не сможет управлять ни семейным бизнесом, ни страной. Но он был единственным наследником после позорного бегства этой вертихвостки. «Да, это я устроил похищение Тео». «Я планировал переместить свое сознание в эту новую капсулу, а затем, устроив советнику Юнгу пышные похороны с полагающими почестями, жить со Герхарда и стать новым мессером». Но Рушманди оказался последним остолопом, и Тео удалось улизнуть. «Да еще и ты» — объявился. Вольф был не глуп. Он не до конца понимал, откуда дует ветер, но ухватился за предложение отправить Тео в Чжунго, Надеюсь, что это убережет племянника от опасности. Сдается мне, он и вправду любил мальчонку, сильнее, чем родной отец. И в тебе разглядел что-то. Когда Герхард, как и было задумано скоропостижно, скончался, я припрятал тебя до поры до времени. И не прогадал. Жаль, конечно, что с Тео приключилась беда, но, возможно, и он на что-нибудь сгодится. Всегда стоит держать запасной вариант, не так ли? Лука, сжав кулаки, бросился к старику. Но в ту же секунду охранники повалили его, вдавили лицом в пол и завели руки за спину. Советник Юнг усмехнулся. «Жизнь и власть — единственное, что имеет смысл, и за что каждый готов заплатить любую цену». Лицо Луки покраснело от напряжения, каждый выдох вырывался из грудной клетки со свистом. «Здесь, на острые». Прямо под этим залом расположена лаборатория, где все эти годы продолжались опыты для усовершенствования технологии клонирования. Я давным-давно мог наклепать хоть дюжину, хоть сотню запасных дубликатов. Но какой в этом прок? Вот если бы существовала возможность переносить сознание, воспоминания, накопленный опыт, то есть все, что определяет человека как личность, в новое тело, проживая жизнь снова и снова, Навсегда избавившись от страха смерти, лишь один человек вплотную приблизился к разгадке этой тайны. Подлинный гений! Мог ли я предположить, что, выпустив наживку, сорву джекпот? Лука забился в цепких лапах охранников, как пойманный зверь. «Я так признателен тебе за то, что ты навел меня на след профессора Фогеля, которого я разыскивал долгие годы». Правда, старик проявил изрядную строптивость, но сломать можно любого. И знаешь, что оказалось болевой точкой Фогеля? Вернее, кто? Это был ты. Старик верил, что выторговывает твою жизнь, а на самом деле предрешил твою участь. Жизнь соткана из парадоксов. Советник Юнг щелкнул высохшими узловатыми пальцами, и охранники, удерживавшие все это время Луку, рывком подняли его с пола и, заломив руки за спину, выволокли из каминного зала.